Мы сидели в кубрике. Я играл в преферанс с Шишонком и Чубиным. Оршев штудировал статуты орденов. Балаян курил. Словом, мы расслаблялись. Мозги гудели, тела тоже гудели. Глаза, как уснулых карасей. Но разойтись по койкам было невозможно. Знаете, есть такая степень усталости, когда даже заснуть не получается. Вот-вот, именно она нас и плющила. «Мелетон!» — попросил Оршев Балаяна. «А ты не мог бы пересесть?» — вяло откликнулся тот. «Нет уж, Балаян, завязывай. Если ты не умрешь от рака легких, мы тебя когда-нибудь и выкинем в космос». Это подал голос Евграф Чубин. «Ты такой злой, потому что у тебя уже пять колес на горке!» Курильщик гаденько заржал. «Играть научись, тогда на людей кидайся!» — Восемь ч е т в е р т ы объявил Чубин. — Смотри, Балаян, доработаешься. Когда-нибудь набью твою армянскую рожу. — Вист, — сказал Шишонок. — Вистую, — подтвердил я. Я был добрый, никому не угрожал, и настроение было приподнятым, так как уверенно выигрывал. — Евграф, обещания твои пусты. Никому ты ничего не набьешь, потому что тебе лень вставать. «Точно, лень!» — поддакнул Балаян, закуривая новую сигарету. «Мы как раз наказали Чубина на взятку, когда прибежал староста группы Кирилл Борзин по прозвищу Клизма и погнал всех спать». Доругаться и доиграть не вышло, зато удалось относительно выспаться. Что было совсем не лишним перед зачетом у Каплея Булгарина по прозвищу Лютый. Утро выдалось с то я щ е Этакое пролонгированное похмелье с устатку. Непременный атрибут пяти суток учебы в космосе. Башка была пустая, подташнивала. Результат неполной гравитации в 0,6G, которую выдавала ДНХ-камера Дзуйха. А легкая пространственная дезориентация подсказывала, что пока мы дрыхли, старенький авианосец совершил X-переход. — Ненавижу, — просипел Оршев. — Что? — спросил я риторически, поскольку было понятно, что ненависть вызывала бытие как таковое. — Когда прыгают, а я сплю. Во рту будто подкову всю ночь сосал. Тоже характерный признак Х-перехода. Что-то нам объясняли насчет лишних молекул металлических оксидов, так называемой Х-коррозии, я плохо помню. но о щ у щ е н и е гадкие. Ладно, труба зовет. Через 10 минут мы должны быть в трапезной. Завтрак, таблетка сенокса, чудо препарата, усиливающего переносимость перегрузок человеческим о р г а н и з м о м Капсула поливитаминов, капсула аминокислот. И марш-марш в ангар строится в компании таких же развальцованных организмов. Группа, равняйсь, смирно! Дежурно рявкнул на нас Ковторан Багун, зам н а ч ф а к а истребителей. «Кадеты, вам предстоит сегодня сдача зачета по штурмовке наземных объектов в составе эскадрильи. Ваша задача — выйти на полигон Раджа по указанным маршрутам и осуществить штурмовку, для чего легкий авианосец Зуйха совершил x п е р е х о д в район Титана. Через с е м и н у т авианосец достигнет расчетной точки на орбите. Вопросы есть? Когда Багун собирался удовлетворенно констатировать, что вопросов нет, они появились, чудо, у ч у д а у пилота-инструктора капитан-лейтенанта Глаголева. Разрешите? Да, Евгений Гаврилович, что у вас? Вы не могли бы прокомментировать информацию о неопознанных сигналах? которые якобы засекли с авианосца Форджуна, з у й х а и рейдера Евгений Савойский во время эволюции на орбитах Сатурна. А то, знаете ли, ходят разговоры, хотелось бы официальных подробностей. — Не мог бы, не уполномочен, — ответил Багун после секундного умолчания. — Еще вопросы? — Нет вопросов. Пилотам-инструкторам э с к а д р и л и принять. Вольно. Разойдись. Какие сигналы? Что хочешь, то и думай. Не могу не уполномочен. Это как понимать? Чушь и сплетни или было, но не скажу. Сомнения развеял Булгарин, когда собрал нашу эскадрилью 12 юнцов-молодцов для уточнения учебно-боевой задачи. Сама задача, как я уже говорил, была неприятная, но для восприятия не сложная. Эскадрилья выходит к Титану. Снижается до сверхмалых и прорывается через боевые порядки зенитных средств условного противника до полигона в своем квадрате. Отрабатывает штурмовку, уходит на сверхмалых же из-под ответного огня зениток. Потом подъем до высоты 100 и повторная атака на полигон в пикировании. «Все ясно», — завершил водную Булгарин своим обычным вопросом. Засчитывается исполнение по факту уничтожения 5 целей минимум. Все вооружение боевое, работать аккуратно. Чтобы жизнь медом не казалась, в нагрузку, ко всему прочему, каждый флугер получил по два блока боевых оводов в комплектации «Космос-Космос». Да, уничтожение зенитных средств в зачет не идет, приравнивается к мероприятиям обеспечения выхода в атаку. Задание коллективное, поэтому и ответственность коллективная. Три незачета в группе — зачет не получает никто из-за провала задачи штурмовки. — Ведем вас мы, Коплей, Глаголев и я. Вам все ясно, дети лошади Пржевальского? о Мы загудели, что, мол, да, никаких вопросов. Тогда Станислав Сергеевич придвинулся поближе, и сказал серьезно так, безо всяких посторонних лошадей. — А теперь строго между нами. Насчет неопознанных сигналов. — б а г о н неуполномочен, да только мы с Гаврилычем, — кивок в сторону Глаголева. — Сами были в космосе и слышали. Черт знает, что, а не сигнал. Просто черт знает, что. Поэтому уши держать домиком, глаза в растопырку. Все ясно. «По машинам!» «Полигон Раджа. Офигеть!» — думал я, залезая в худую утробу Горыныча. «Рядом полигон Кольцевой, а тут Раджа. Ну, фантазия в о й н ф л о т с к а я А где тогда этот, как его, Брахмапутра?» Такие были мысли. О неопознанных сигналах я не тревожился. «Пусть о них начальство думает. У него голова большая». Я же тревожился о зачете. О том, что в нашей учебной эскадриле трое запросто завалят штурмовку. И тогда мы все пойдем на пересдачу. А сигналы? Да подумаешь, сигналы. На Титане понатыкано секретных периметров, где могут испытывать всякое. Сейчас, быть может, обкатывают новые системы связи, с е м а ф о р ю щ и е в эфир непонятным. Строй Горынычей шел к Титану. Три колонны по 6 звеньев в колонне дистанция смешная как на параде 15 метров от носа ведомого д о к о р м ы ведущего это чтобы нас не сосчитали на радарных экранах если засекут издалека мы сольемся в одно пятно где может быть и 30 флугеров и 10 на полигоне нас поджидает автоматика потому что людей в данном конкретном случае обмануть не удалось бы все знают, сколько кадетов в группе, то есть маскироваться бессмысленно. Кроме того, кто же нам разрешит отработать боевые стрельбы, когда на полигоне присутствует хоть один живой человек? Правда, Переверзев — известный сплетник из второй группы нашего потока. Как-то раз отловил меня, Оршева и Самохвальского, и принялся вещать таинственным шепотком, что, мол, он точно знает, будто во время боевых стрельб в учебные мишени сажает осужденных на казнь. Если выживут, приговор отменяется. А глаза круглые-круглые. Самохвальский одногруппник Переверзева сказал ему, что болтун — находка для шпиона. А Веня Оршев пригрозил дать в лоб. «Не пари хернюк, одет, потому как херня и есть». Такого просто не бывает. Сзади каждой колонны с небольшим превышением идут флугеры-инструкторов. Приглядывают. Наш в е р н ы й Цзуйха остался далеко позади. Маршевые двигатели отработали разгон, и теперь мы догоняем Титан по орбите в инерциальном режиме. Наша скорость, минус 5 км в секунду, с которой двигается спутник, составляет 15 км е ж е с е к у д н о Расстояние по дуге около 60 тысяч, что означает больше часа лету. Сатурн с орбиты Титана совсем небольшой. Его знаменитые кольца почти не видны из-за того, что мы смотрим на них практически с торца. Угол наклона слишком маленький. Титан – желто-оранжевый шарик. Атмосфера просто чемпион непрозрачности среди всех спутников Солнечной. Поэтому наша цель материк Санаду толком не просматривается. Но Парсер Горыныча знает все. На высоте 400 начинается атмосфера. Оттормаживаем до двух секунду. На высоте 140 начинается вторая ионосфера. Парсер докладывает о сильной ионизации центроплана. Быстро входим в мощный слой облаков. Не видно низги, здорово трясет. Мы снижаемся над морем астрономов. Настоящее море. Больше тысячи километров поперечники. Только вот водичка там не для купания. м е т а н и т а н о в ы й раствор. Идем красиво. Высота 40 метров. При скорости 3000 км в час это означает, что вместе с нами мчится волна штормовой мощи. Фронт прохождения группы словно выглажен утюгом. А на флангах вздымаются водные хребты, закручивающиеся в свиток. Позади растет волна взвеси, пылающая оранжевым огнем. Булгарин приказывает не лихачить. Все верно. Ускорение свободного падения на Титане в семь раз слабее земного. Поэтому метановая пыль взлетает на сотни метров. А это, товарищи, демаскировка. Нас могут в два счета засечь по косвенным признакам. хотя сами флугеры идут образцово в гарантированной мертвой зоне радарного покрытия. Сбрасываем скорость до звуковой. Впереди виден архипелаг принца Альберта. Сие означает, что эскадрильям пора расходиться на маршруты атаки. Наш отряд отваливает влево. Второй идет прямо между островами. Третий направо. Мы берем полигон в клеще. Скалы Архипелага должны прикрыть наш маневр. Слышится кодовый сигнал. Он означает, что отныне группа предоставлена сама себе. Инструкторы нас больше не сопровождают. Начался зачет. Мы спешно отключаем автопилоты. Я поглядываю на тактический экран. Затем, подумав, вывожу его на панораму кабины. Теперь я живу в виртуальном мире. Безупречная зеленая картинка, координатная сеть, четкие контуры, углы, расстояния, тактические метки, прицельная цифирь. Полигон совсем близко, и мы переходим на дозвуковую скорость. Видны красные метки стационарных целей, условные строения. Однако н е зениток, н е подвижных целей, условная бронетехника пока не наблюдается. в о д н о е гласит, что целеуказания с орбиты нет и не будет. Нам самим придется находить цели и распределять их между собой. Эскадрилья разворачивается из колонны в двухширеножный фронт. Три звена впереди, три сзади. Набираем дистанцию, примерно два километра между парами. Теперь не до четкого строя, надо выполнять задачу. Нас, судя по всему, еще не засекли. Внимательно разглядываю гряду холмов впереди. За ними во впадине наши мишени. На высотках притаились зенитные точки. Скорее всего, лазерно-пушечные ртши. Старые машины давно выведены из строевой эксплуатации, но все равно бьют без промаха. Где бы я спрятался на их месте? Вон та вершина очень заманчивая. И вон тот распадик. надо бы их предварительно пометить. Новый кодовый сигнал, кратер. Вторая и третья эскадрилья на рубежах атаки. Мы начинаем. Врубаю все активный сон, средства обнаружения и наведения, одновременно ставя истребитель свечой. Позади с секундной задержкой маневр отрабатывает ведомый. На меня обрушивается вал информации. Мобильные зенитки, ну точно, за холмиком укрылись, Танки, зенитные ракеты, строго по-военному ракеты ПКО противокосмической обороны. Временно неопознанные цели. Нас тут же засекают, и начинается веселье. Горынычи фильтруют гигабайты данных, электроника перекачивает их между бортами, распределяет цели, маршруты, оптимальные углы. п а р с е р определяет три ложных батареи зениток, заключая их в н е й т р а л ь н о с и н и е р а м к и А вот две метки прямо по курсу, очень даже красные. Они меня видят, они в меня целятся. п а р с е р фиксирует сразу три направленных луча радаров, а также лазерный дальномер, вероятно, с независимой с т а н ц и е й наведений. Автоматика моментально включает генератор помех, окутывая машину дифракционным облаком. Цельный радиообраз моего флугера для противника распадается на множество мельчайших засветок. Но меня продолжают уверенно вести по инверсионному следу в атмосфере. Так что расслабляться нельзя. Тем более, что вот-вот истребитель захватит вражеская оптика. Дистанция 107. Время реагирования легких систем противокосмической обороны от 5 до 7 секунд. На четвертой секунде я жму на гашетку. Створки оружейного отсека раскрываются, и к целям выходят ракеты «Шакал» класса «Бортземля». Я иду в первой волне. Моя задача — расчистить дорогу от зениток. Это все потому, что я чемпион третьего курса по пилотажу и на втором месте по стрельбе. С меня и спрос больше. Шакалы накроют цель через 9 секунд. В меня успеют выстрелить, и не раз. Я обваливаю флугер с километра обратно на предельно малые высоты и уже там, у земли, даю пару крутых виражей. «Опасное пилотирование», — укоризненно замечает п а р с е р «Это правда. На таких маневрах кадеты и гробятся. Рекомендую провести п р о т и в о з е н и т н о е у к л о н е н и е в автоматическом режиме». «Но это дудки. Я уж как-нибудь сам». «Контакт с батареей», — говорит п а р с е р На панораме высвечивается. «Отклонение 20, превышение 7. Отклонение 10, превышение 3. Отклонение 4». Все-таки успели пристреляться. Ведут строго по горизонтали, превышение 0. Далее п а р с е р фиксирует накрытие цели ракетами. Красные метки гаснут. А еще он докладывает ровным голосом, дублируя слова отметками на боевом индикаторе истребителя. Есть контакт с лазером ПКО. Повреждение правой плоскости. Повреждение механизации второго оружейного отсека. Невозможно выпустить фантом. «Попали, сволочи! Мы проносимся над верхушками холмов. Вот она, впадина. Вот они, коробки пенобетона и жестянки тракторов. Я спускаю с цепи оставшихся двух шакалов по цели указания п а р с е р а и форсажу прочь. Надо успеть проскочить низину до пуска зенитных ракет. Низина проносится под брюхом за две секунды. Я успеваю отработать лазерными пушками по танку и удовлетворенно наблюдаю, как гаснет метка. «Цель поражена. Шакал 5 шакал 6 Цели поражены», бесстрастно говорит п а р с е р Ну что же, хорошо. Три основных мишени в один заход, два строения и танк, да еще две зенитки — это без пяти минут значок снайпера и без двух целей зачет. Оставшуюся пару придется добивать лазером в пикировании, шакалов-то не осталось. Но это ничего, справимся. Вот что значит хороший план операции. Подкрались, отработали, удрали. «Пуск ракет ПКО», — говорит Парсер. «Ракета-1, дистанция 37. Ракета-2, дистанция 38». «Нас ведут», — крикнул Оршев. Благо р а д и о м о л ч а н и я больше не требуется. «Ты пуск засек?» «Засек. Подпускаем на 5 вываливаем фуллерен ы делаем кобру». «Меня Кобра не спасет, у меня второй банан с фланга!» «Короче, уворачиваемся и вверх, а то график погорит!» «Кадеты, время!» — слышится голос Булгарина. «Стараемся, кадеты, стараемся!» «Я едва у д е р ж и в а ю чтобы не послать Каплея, ведь если нас собьют, то не видать зачета, и график не понадобится!» Это он нарочно блажит для создания боевого н е р в и к а От ракеты мы увернулись. Парсыр зафиксировал поражение левой консоли с напом осколков от дистанционного подрыва. Но несерьезно. Даже аэродинамические рули исправны. Вся э с к а т р и л ь я в строю. И, о т чудо, все отстрелялись мастерски. То есть перспектива зачета из Туманной превратилась в реальную. Маршрут ведет нас вверх до высоты 100, где мы построимся и пойдем добивать полигон спикирования.